таблетки. Эпиграф. Чтобы измениться, надо очень устать от своей усталости. Неизвестный автор. Когда я была подростком, я как огня боялась наркотиков. Наверняка это раздражало моих сверстников, которые активно экспериментировали с запрещёнными препаратами. Кто-то, возможно, завидовал моей силе воли и умению отказываться от юношеских невинных, так сказать, удовольствий. Но в 20 лет я упала, сильно ушиблась, и у меня начались боли в спине. Время шло, а боль не проходила. Врач направил меня на рентген. Оказалось, что у меня воспаление одного из межпозвоночных хрящей, и мне прописали боли утоляющие. До этого... Я не принимала ничего сиднее аспирина и ни разу не испытывала чувства эйфории от сильных препаратов, которые продают по рецепту. Но тут я поняла, что означает выражение меня вставило, которое иногда использовали мои сверстники. Мне казалось, что моё тело становится невесомым, а все проблемы уходят на второй план и исчезают. Я принимала таблетки чуть больше недели, но потом неожиданно боль вернулась. Врач решил в два раза увеличить мою дозу. Он предупредил, что полное выздоровление произойдёт скорее всего в течение полугода. Мне нужно быть осторожнее с лекарствами и принимать их только при сильной боли. Следующие 2 недели я принимала по две таблетки каждые 6 часов. Потом пришлось сократить время до 4 часов. Скорее я начала пить по 3 таблетки через каждые 5 часов и отмахивалась от мужа, когда он предлагал мне немного, так сказать, притормозить препаратами. Ты не представляешь, как мне больно. Поэтому оставь меня в покое, огрызнулась я, хотя понимала, что он прав. Когда он отвернулся, я закинулась по полной. Второй пузырёк таблеток закончился очень быстро. Я пошла в аптеку, где продавец сообщил мне, что я принимаю сильнодействующие наркотические средства, вызывающие зависимость. Он выдал мне таблетки, но предупредил, что следующую партию я смогу получить только через месяц. На следующий день я записалась на приём к другому врачу. Я знала, что мне сделают рентген, который покажет воспаление межпозвоночного хряща. Доктор выдал мне рецепт, и я немедленно отоварила его в ближайшей аптеке. Тогда все еще не было так сильно компьютеризировано, поэтому никто не задавал мне вопросов. Зависимость появилась очень быстро, а вместе с ней обманы и отчаяние. Мне казалось, что я постоянно закидываю с таблетками, У меня теперь было два состояния – заторможенной эйфории и утомительных бесед с разными докторами, которых я уговаривала выписать мне очередной рецепт. Мне делали рентгеновские снимки, и я постоянно врала, что мне ужасно больно. Я не хотела слушать мужа и наотрез отрицала, что у меня возникла зависимость. Я не признавалась в этом даже себе самой. Я была убеждена, что я не наркоман. Наркоманы колю себе наркотики в вену и живут в антисанитарных условиях. Наркоманы не работают. Чтобы получить дозу, они воруют у своих семей. Ко мне это не имело отношения. У меня была работа, муж, и я всегда вовремя оплачивала счета. Таблетки, которые я принимала, мне выписывал врач. В общем, я была совершенно уверена, что наркомания это не про меня. Чтобы не забыть, Я вела записи, в которых отмечала аптеки и докторов, с которыми уже имела дело, и не ходила слишком часто в одну и ту же аптеку и к одному и тому же врачу. Но как бы обдуманно я себя ни вела, обмануть других было всё труднее. Многие врачи видели, что я стала наркоманкой. Они с презрением выписывали мне рецепт на 3 или 4 таблетки, чтобы только от меня избавиться и просили больше не приходить. Я подбирала ручку того же цвета, каким был написан рецепт, и пририсовывала к цифре нолик, а внизу дописывала разрешение на вторичное использование. Препарат вызывал привыкание, и мне приходилось ещё больше увеличивать дозу. Проблемы со спиной закончились. Воспаление исчезло. Получать рецепты стало проблематично. Я потеряла чувствительность и перестала реагировать на физическое воздействие. Я обнаруживала на теле синяки и ссадины, происхождение которых оставалось для меня полнейшей загадкой. Однажды я схватилась за горячую сковородку и даже не почувствовала боли. То, что я обожглась, я поняла только после появления волдыря. Атмосфера в семье накалялась, но меня это совсем не трогало. Я думала только о том, что проглочу следующую порцию таблеток, и мне будет хорошо. Муж умолял меня сходить к врачу, постоянно повторял, что любит меня и помогал во всём, но я не переставала принимать препараты. Однажды, когда он играл в боулинг с друзьями, я отдыхала дома. Незадолго до этого я отоварилась свежими рецептом и чувствовала себя счастливой. Я решила принять ванну. На край ванны я поставила свечу. Когда я зажигала спичку, кусочек горящей серы отлетел от головки, попал мне на руку, и я с ужасом увидела, что моя рука загорелась. Её охватила яркая вспышка пламени, которая через секунду исчезла, не оставив на коже никакого следа. Я в шоке смотрела на свою руку которая совсем не пострадала. Единственным объяснением было то, что мой организм пропитался разной химией, и она стала выходить через поры кожи. Обескураженная, я села на пол. По щеке попала слеза и попала мне на губу. Я лизнула слезу и почувствовала, что она совершенно безвкусная. Слеза должна быть солёной пробормотала я. Слёзы всегда солёные. Я поднялась с пола и посмотрела на себя в зеркало. Мои волосы были грязны и безжизненны, зрачки расширенные, лицо опухшее, кожа серого цвета. Мне показалось, что из зеркала на меня смотрит мёртвая женщина. В этот момент я наконец осознала, до какого состояния себя довела я. Ты наркоманка, сказала я своему отражению. Как только я произнесла эти слова и признала, что у меня есть проблема, мне стало значительно лучше. Я пошла из комнаты в комнату и как на автомате начала собирать таблетки, которые спрятала в разных местах. Несмотря на то, что я вела себя как робот, я действовала совершенно осмысленно. Потом я прихватила недавно купленный пузырёк и твёрдым шагом направилась в ванную. Я высыпала все таблетки в унитаз и спустила воду. Я не стала искать более экологичного способа избавиться от таблеток, зная, что со временем моя решимость может исчезнуть. Прошло несколько месяцев тяжёлой абстиненцией, и я снова стала здоровым человеком. Отношения с мужем наладились, Я испытывала к нему любовь и благодарность, которую он заслужил своей заботой и поддержкой. Однажды я зашла в аптеку в торговом центре. Я подошла к кассе, чтобы заплатить за крем, сунула руку в карман пальто и обнаружила пластиковую бутылочку. Я вынула из кармана таблетки и как заворожённая уставилась на них. Я совершенно забыла что когда-то спрятала их в кармане. Я практически ощущала во рту вкус этих таблеток. Чем я могу вам помочь? спросил продавец. Можете выбросить эти таблетки, попросила я и протянула их продавцу. Срок годности уже закончился. Потом я заплатила за свою покупку и вышла. Я плакала и улыбалась сквозь слёзы, которые снова были солёными на вкус. Мария Морин